Многоножек, кузнечиков, сверчков, саранчу, муравьев, долгоносиков, листоедов, шелкопрядов, мух, комаров. Оружие жаб — язык, и владеют они этим оружием в совершенстве. В книге Акимушкина «Тропой в легенд» приводится такой эпизод. Однажды ученые в зоопарке решили сфотографировать жабу за едой. Положили перед ней червяка и приготовились к съемке. Не успели оглянуться, червь исчез. Никто его не трогал, жаба не шевелилась, а червя нет и в помине. Положили второго, навели объектив, и... снова червь пропал. А жаба невозмутимо сидела на одном месте, не сдвинувшись ни на миллиметр, и что-то глотала. Ясно, что добычу, но как она успела ее схватить? Тайну раскрыли, когда установили... на камеру, способную делать 300 снимков в секунду. И оказалось, язык жабы вылетает изо рта, будто туго натянутая резинка, приклеивается к жертве и столь же молниеносно возвращается обратно. Вся операция занимает одну пятнадцатую долю секунды. Увидеть язык в момент атаки невозможно, хотя это оружие действует на расстоянии почти 10 сантиметров. Жаба не только меткий, но и сообразительный снайпер. Обычно она ловит только живую и двигающуюся добычу. Мертвую насекомую ее не интересует. Правильно же оценить обстановку помогают глаза, напоминающие своеобразный программный кибернетический аппарат. Они посылают в ее мозг только важные сигналы. Проносится муха вблизи, жаба мгновенно реагирует. А летит на таком расстоянии, что охотиться бесполезно, она словно бы и не видит насекомого. Если глаза зарегистрируют резкое движение тени, они тотчас же известят об этом хозяйку, и жаба тут же насторожится. Если же тень ползет медленно, двигаясь вместе с солнцем, жаба спокойна. Она не получает тревожного сигнала. Зрительный аппарат предохраняет ее от волнения по пустякам. Этот аппарат не случайно заинтересовал инженеров. По типу устройства глаз у жабы они создали даже электронный прибор, который используется в авиации для предупреждения опасных ситуаций в воздухе. В Северной и Южной Америке, в Австралии, жаб используют для защиты посевов и плантаций. В Бразилии, например, Как и в других частях американского континента, водится гигантская жаба, размеры которой достигают 22,5 сантиметров. У нее безупречная репутация защитника садов, огородов и плантаций технических культур. Эту жабу специально завезли на Бермудские, Гавайские, Филиппинские острова, на Новую Гвинею, Барбадос, Ямайку, где она помогла спасти плантации сахарного тростника от личинок майских жуков. К жабе привыкли относиться серьезно. Репутация у нее солидная. На собрата же ее лягушку смотрят нередко иронически. Насчет красоты лягушки мнение людей установилось давно. Не случайно в сказках когда злые волшебники хотели отомстить какой-нибудь прекрасной царевне, ее превращали именно в лягушку, которая могла внушить лишь отвращение. Лягушки доставляли немало удовольствия людям своими, так сказать, спортивными качествами. Для них охотно устраивали состязания в беге на короткие дистанции. Но, разумеется, основную пользу они приносят не этим. Как и жаб, Их привлекают в теплицы, сады, огороды, парники, где истребляют гусениц, моллюсков, комаров, мух, слепней и других насекомых, нередко являющихся не только вредителями, но и возбудителями многих инфекционных заболеваний. Подсчитано, что 720 травяных лягушек могут уничтожить за короткий срок миллион вредных насекомых. Обычно травяные и озерные лягушки – ловит их на лету, ловко подхватывая своим выбрасывающимся изо рта язычком. Не брезгует пауками, улитками и более крупной добычей, например, тритонами. Однажды наблюдали, как жадная озерная лягушка